Я хочу, чтобы ты добыл для меня любовь зверды, хотя бы на одну ночь. Послушай, Догар, но я не знаю, как мне устроить, чтобы зверда тебя полюбила, растерялся один. Разве при помощи приворотных эликсиров? При помощи приворотных эликсиров я могу овладеть звердой и сам. Это не любовь, это рабство. А мне нужна любовь. Случайная, бескорыстная и мучительная. Повторяю, мне нужна одна ночь со звердой. Ночь любви. Первая ночь любви. Ты, Егин, именно ты должен сделать так, чтобы она полюбила тебя. Но овладеть ею первым должен я. Таковы мои условия. Что за колесца Адагар? Зачем здесь нужен я, если в итоге овладеть звердой тебе нужно будет самому? Какой во мне прок, если мы оканчиваем тем же, с чего начали? Ведь даже если предположить, что она полюбит меня, она ведь полюбит меня, а не тебя. Ген все еще был в глубине души уверен, что Адагар, вопреки торжественности своих поз и значительности жестов, по сути дела, не серьезен, и что он снова имеет дело с необычным чувством юмора, свойственным странником. Я приду к зверде в твоем обличии. И я буду любить ее, как любил бы ее ты. Это будет той платой, которую я требую от тебя за то, что я сделаю глиняного человека. Последние слова мага привели Эгина в необычайное смятение. Он вдруг со всей ясностью осознал, чего хочет от него этот фальмский странник. Не кстати вспомнилось, что карлик-аптекарь называла Дагара не иначе, как «сволочью, пройдохой и обдергаем». С ужасом Эгин осознал, какую подлую игру предлагает ему маг. Познакомиться с красавицей-баронессой, завладеть ее чувствами и затем позволить умелому притворщику познать ее любовь, воспользовавшись твоим образом, в то время как девушка будет уверена, что имеет дело с тобой. Что за извращенец? Эгин ощутил, как в глубоких глубинах его естества подходит, словно на дрожжах. Необоримое, почти физическое отвращение. Все то, о чем попросил его Адагар, казалось ему теперь сумасшествием. Причем опасным сумасшествием. Ты верно шутишь, Адагар? Нисколько. Но это воистину странная плата. Может быть, я могу сделать для тебя что-то менее противоестественное? Поздно, Эгин, поздно. Без тени улыбки сказал Адагар Ты уже не вправе отказаться Потому что ты уже согласился Эгин воззрился на Адагара в недоумении Адагар отступил от него на несколько шагов И хлопнул в ладоши Да откуда тебе вообще знать, на что я готов пойти? Ради того, чтобы получить тело глиняного человека Я готов пойти на все, клянусь буквально на все Слышишь, Адагар? Я готов пойти на все! Повторила эхо Дыхание Эгина участилось, а руки непроизвольно сжались в кулаки. Это были его собственные слова, сказанные пару коротких колоколов назад, в запале противоречия. Слова, повторенные покорным магу эхом. Ты уже принял мои условия, Эгин? Ты предложил мне все. Из этого всего я выбрал одно единственное. Любовь зверды. «Поскольку первого же взгляда, брошенного на тебя, мне хватило, чтобы понять, тебе удастся добыть эту любовь. Учти, что ты поклялся выполнить мое желание», — скрестив руки на груди, заявил Адагар. «Но ты обманул меня?» «Ничуть». Одним своим взглядом страннику удалось остудить пыл Эгина. «Это не обман, это честная сделка». Сначала ты заключил ее, а теперь пытаешься идти на попятную. Ничись. Ты не можешь взять свои слова назад, Эгин, поскольку странник не может взять назад слово, данное страннику. Но я не странник, Адагар. Тебе только так кажется, Эгин. Легко сказать. Соблазнить или, точнее, влюбить в себя девушку. Особенно такую девушку, как баронесса Зверда. Уныло размышлял Эгин. На своем выхоленном слугами в Эльвире-жеребце он выезжал на дорогу, соединяющую замок Генсавер с Машмагартом. Редкие крестьяне, крестьяне эльвиры которых он встречал на дороге, расстилались на обочине в земных поклонах. Мужикам и бабам, спешащим по своим земным и очень прозаическим делам, было очевидно. Едет большой барин, почти такой же большой, как сам барон Вальвира. Надо же было этому старому магу-греховоднику воспылать похотью к самой недоступной из фальмских красавиц, сокрушался Эгин. О моральной подоплеке своего согласия он старался больше не вспоминать, резонно полагая, что вспоминать о ней нужно было тогда, когда он так опрометчиво предложил Адагару все, что угодно. Теперь же оставалось только выполнять поставленную перед ним задачу, поскольку, по уверениям странника, он уже начал выполнять свою. «Через двадцать день глиняный человек будет дышать и говорить», утверждал Адагар. «Не беспокойся, дружок. Он будет похож на тот мыслиобраз что сверлит твои суетливые мозги, как две монеты, отлитые из одной формы. «Кстати, что случилось с человеком, копию которого мне предстоит сделать?» «Кто-то применил к нему магию развоплощения. Его душа рассталась с телом, но, в отличие от тела, душу мне удалось сохранить, уловив ее в белый цветок», ответил Игин всем своим видом, пытаясь показать, что не расположен вдаваться в дальнейшие объяснение. «Еще не хватало, чтобы Адагар знал, что трудится над копией гнор-расвода равновесия». Магию развоплощения? Хм, не завидую, не завидую. А вот насчет белого цветка я в восхищении. Да ты не столь ничтожен, как пытаешься себя подать, Эгин. Кстати, как твои успехи с баронессой Звердой? Написал ей письмо? Эгин промычал что-то невнятное, вроде того, что работы ведутся. Он врал. За предыдущие два дня он так и не нашел в себе смелости написать баронессе что-нибудь завлекательное и напроситься к ней в гости. «Имей в виду, через 21 день ты должен окончить свою работу, точно так же, как я окончу свою», — вкратчивым голосом сказал Адагар. «Помню, помню. Думаю, после уловления развоплощенной души в белый цветок моя просьба кажется тебе совсем пустяковой» осклабился Адагар. В конце концов, Эгин решил не писать никакого предварительного письма, а отправиться в Машмагард лично сразу в лоб. Во времена, когда Эгин был моложе и служил в своде, он наверняка бы воспринял такое задание иначе, или, как еще иногда говорят, проще. Тогда его друзья портили девиц налево и направо, похваляясь на дружеских пирушках своими истинными или наскоро изобретенными подругами. Бывало, они проводили свои редкие выходные в публичных садах, рассматривая и обсуждая проходящих мимо женщин, девиц и девочек. Что за форма, что за взгляд, романтически вздыхал кам, указывая на стройную, хорошо сложенную горожанку, шедшую в сопровождении свекрови. «А, ее зовут Арда». «С ней я был прошлой весной», — вступал тогда Иланаф, растушевывая свое торжество бравады. «Нека невидаль», — говорил он Ни, — «прошлой весной с ней был и я. Прошлой весной с ней был весь свечной околоток, и хотел бы заметить все это в рамках уложений жезлы и браслета», — добавлял Эгин официальным тоном, и вся компания взрывалась хохотом. Свекровь закрывала свое сокровище от пересмешников, раздвигая широкий черный веер. Старуха, конечно, не могла слышать их перебранки, но догадывалась, что то, над чем смеются молодые люди в чиновничьих платьях, каким-то неведомым краем касается ее привлекательной невестки. Это было давно. Тогда Эгин не имел достоверных представлений о том, что такое любовь, и уж, конечно, не знал ответа на вопрос, почему это так мучительно. В сущности, именно вследствие этого он считал себя опытным сердцеедом и чувствовал себя победителем в женском обществе. Тогда жизнь представлялась молодому Эгину чистым пищем-свитком, в котором ты, прожив очередной день, вносишь сообщения о подвигах обоего рода на поприще службы и на поприще любви. С появлением в его жизни Овель и Стамай обычные подвиги на поприще любви стали для Егина неким необременительным, хотя и скучноватым ритуалом.